Лишь через 40 минут Айна донесла последние продукты из заказа. На столе уравью нигде было пройти. Всё заставлено коробками и коробочками, бумажными стаканчиками с напитками и прочей едой. Женя ничего не доел до конца. Всё по надкусывал и бросил. Люди, пропустившие ситуацию перед кассой, с удивлением поглядывали на странного клиента, которому в этом заведении прислуживали. Некоторые пытались остановить Айну и тоже сделать ей заказ. та отмахивалась от них словно от надоевших мух. Женя всё это время копался в интернете, искал адреса банков в центре Москвы. Набралось их не так много, зато с серьёзными именами. К тому моменту, когда Айна принесла последнюю коробочку с каким-то блюдом, Женя был уже сыт, даже подташнивало от переедания. Всё. Сотрудница ресторана быстрого питания поставила последнее блюдо из заказа на гору несъеденной еды в красивых упаковках. «Возьми!» — откинулся на спинку стула Женя и протянул пачку денег. «Нет, нет, не надо!» — замахала руками Айна. «Возьми!» — Евгений потряс у нее перед глазами веером денег. «Это за обслуживание. Отдельная благодарность. Вы и так хорошо отблагодарили». Айна боялась признаться, что у нее в кармане раза в четыре больше того, что ей сейчас предлагали. «Возьми, — говорю, — и не спорь!» — вяло бросил Женя. «Возьми!» Он чувствовал, что обьёлся до отвала. Если я даю, значит, хочу тебе их дать. Тем более сегодня ты их заслужила. Бери. Айна неловко приняла деньги, чуть не выпустила, сложила вдвое и запихнула в карман. Спасибо, слегка поклонилась она. Вы очень щедрый. Пожалуйста, Женя улыбнулся, словно кот, обожравшийся сметаны, потянулся и взял со стола апельсиновый сок. Сделал глоток и поставил на место. Weil планшет из режима сна и открыл новостной сайт, где привык узнавать последние события. Сразу бросился в глаза огромный и неказистый заголовок красными буквами: "Храм Василия Блаженного продан". Женя посмотрел в потолок, затем вновь опустил глаза на планшет. Нет ошибки быть не могло. Текст под заголовком действительно гласил, что в 2007 году ряд высокопоставленных московских чиновников выдали бумагу на имя некоего Шуаева Руслана Рамазановича о том, что храм Василия Блаженного находится в его собственности. Почему Руслан Рамазанович столько лет не предъявлял право на объект культурного наследия, он объяснил тем, что забыл о приобретении. При этом на него из имущества зарегистрирована лишь старенькая приора и однокомнатная квартира в Балашихе, а ещё четыре крупных кредита. Как сообщалось в известии, специалисты уже провели исследование бумаг, подписи должностных лиц и пришли к заключению, что всё подлинно. Чиновники, чьи автографы на данной бумаге своё участие в этом деле напрочь отрицают и настаивают на подделке. Все они уже взяты под стражу, а имущество арестовано. Статья закончилась недоумением журналистов над тем, как музей могли продать, да не просто какой-то где-то, а музей на Красной площади. В присрочном докладе президенту РФ тот взял под свой контроль дело о таком наглом мошенничестве и пообещал, что виновных накажут вне зависимости от занимаемых должностей. Остальные новости по сравнению с этой выглядели как кильки рядом с акулой. Женя пробежал глазами ничего для него не значищие курсы валют, возмущение НАТО, ураган в Австралии, массовый побег заключённых в Бразилии. Дотянулся до сока и сделал глоток. Живот пучил от переедания, а ведь он едва ли съел сотую часть того, что заказал. Отрыгнул и поставил стакан с соком обратно на стол. На одну из коробок положил и планшет. Медленно поднялся, в животе словно кирпич, а не еда. Шаркающей походкой и под пристальным взглядом охранника покинул заведение быстрого питания. После кондиционеров, работавших внутри, на улице показалось душно. Мимо проехал огромный джип, который уже и джипом назвать сложно, так, маленькая версия белаза. За рулём сидел тучный мужчина с блестящей лысиной. Женя посмотрел вслед дорогуму авто. Захотелось такую же машину. "Это после", пробормотал он в начале дела. Многие сами с собой понесли в центр города к ближайшему банку, нырнул в подземку, прошёл мимо стеклянных дверей в метро. По длинному переходу шагало много людей, большинство гуляли. Встретилась группа то ли китайцев, то ли японцев, все с фотоаппаратами или видеокамерами. Молоденькая и симпатичная девушка-гид шла впереди с красно-зелёным флажком. Он прошёл мимо мемориала погибшим при теракте. Свернул к выходу на нечетную сторону Тверской, взбежал по ступеням. Возле выхода увидел рослую блондинку на высокой шпильке, в коротких кожаных шортах и белой маечке с блестками. Она прошла мимо с таким напыщенным видом, будто ей одно известно тайна вечной жизни. Женя усмехнулся, но уже в следующую секунду обернулся посмотреть на ее потрясающую фигуру.